«Я вас слушаю. У моей соседки есть больная девочка. То есть она не больна, а ранена в ногу. Это совсем ребенок. Случилось такое несчастье. Вы не могли бы разрешить врачу посмотреть девочку, господин Цугер?» Цугер долго не отвечал. Потом он поднял свои свинцовые глаза, бросил на Ганну какой-то пустой, ничего не выражающий взгляд, и негромко проговорил. Стоит ли беспокоиться сейчас о какой-то девчонке, когда каждый день гибнут тысячи доблестных наших солдат? Ха! Лучше будем пить вино, пока мы еще молоды. Ганна выбежала из комнаты и горько разрыдалась. Глава 7 На другой день Франчишка Игнатьевна стала собирать Олю на прием к фельдшеру, старичку-поляку, который скрывался от оккупантов. Оля долго отказывалась, протестовала и плакала. «Ты что, хочешь, чтобы тебя отрезали ногу?» — пригрозила Франчишка Игнатьевна. «Тетя Франчишка, а если мы не пойдем к доктору? У меня уже не болит нога. Я хромая, только маленечко». Вы сами посмотрите, совсем и не хромаю. Крепко сжимая губенки, пересиливая боль, она даже пыталась улыбнуться. Но Франчишка Игнатьевна была неумолима. «У тебя так быстро перестала болеть нога. Ты уже можешь не хромать?» «Я вижу, как ты можешь не хромать. Ах, доченька, кого ты хочешь обмануть?» «Тетю Франчишку, не трусись, девочка!» «Ничего худого не будет тебя от доктора, он непременно тебя вылечит!» Фельдшер, маленький седой старичок, принял Олю в полутёмной с низким потолком комнате. Он не сразу разрешил Франчишке и Ганне войти в комнату, а заставил их сначала спрятаться в саду. Потом высунул из приоткрытой двери голову и тихо позвал Ганну. Попытавшуюся пройти следом Франчишку Игнатьевну, оставил в передней. Ганна стала наблюдать за перевязкой. Фельдшер быстро размотал загрязненный бинт и бросил его в таз. Промыв рану спиртом, не обращая внимания на стоны девочки, Старичок покачал головой. Взглянув на Ганну, сокрушенно сказал, «Плохо. Идет воспалительный процесс». «Будьте любезны, пани Ганна, подайте вон тот флакончик. Придется резать». «Что резать?» — в ужасе спросила Ганна. «Неужели девочка может остаться без ноги?» «О, нет, вы меня не так поняли». Придется вскрыть рану и сделать небольшую прочистку. Все будет отлично, — сказал он, беря ланцет. Но, господин фельдшер, она ведь ребенок. Посмотрите, как девочка дрожит, боится, нельзя ли... Я уверяю, что не будет больно. Не забывайте, что перед вами ребенок, — настаивала Ганна. Если нужно сделать прочистку, как вы выражаетесь, — то неужели нельзя это сделать без вмешательства ваших ножей? Разумеется, можно. Но я хотел ускорить процесс выздоровления. Тогда сделаем проще. Положим лекарства, перевяжем, вот и все. Закончив перевязку, фельдшер внимательно посмотрел на Олю. «Такое прекрасное лицо у этой девочки!» — воскликнул он. «Кто ее родители?» Оля понимала, что речь идет о ней, и видела пристальный взгляд старика. По ее бледному лобику катились крупные капли пота. «Это дочка наших знакомых», — отвечала Ганна. «Она дочь советского офицера с пограничной заставы». «Все мне понятно». «Не говорите больше ни слова», — сказал фельдшер, видя, что Ганна может сейчас же разрыдаться. Старик помолчал, потом, взглянув на Олю добрым и грустным взглядом,